Глава 3. Алиса. Отплевавшись и приподнявшись на руках, я поняла сразу три вещи. Во-первых, я всё же в комнате. Похоже, разбилось окно, и метель радостно завывала, нагоняя всё новые потоки снега. Я моментально промёрзла до костей и поспешно сползла с заметённой постели, на которую упала после перемещения. Другой мир, подумать только. Во-вторых, Чёртов мороз лишил меня маникюра. Вместо родных гелевых ноготочков у меня на руках красовались мои натуральные, подпиленные чуть ли не под ноль. Подушечки пальцев заныли заранее. Терпеть не могу слишком короткие ногти, не почесаться, не подцепить что. А в третьих, роскошный бордовый цвет волос сменился на скучный тёмно-каштановый. Не сдержавшись, оtpнула ногой почти как Элис. Вживаюсь в роль изо всех сил. Пожалуй, только сейчас я поверила, что всё происходит на самом деле, и это не розыгрыш и не плод моего накачанного чем-то воображения. Зараза, волосы-то за что? Возопила я куда-то в потолок, в глубине души понимая. Строгие родители тут же заподозрили бы что-то неладное, покрасья вдруг их деточка столь радикально, причём за считанные минуты и без краски. А до гелевых ногтей, судя по платьишку Элис и окружающему меня интерьеру, прогресс в этом мире пока и вовсе не дошел. По моему платьишку. Шалун Мороз меня и переодеть каким-то неведомым образом успел, и теперь на мне красовался тот самый балахон по колено, в котором только что щеголял мой двойник. Надеюсь, на улицу мне в нем ходить не придется, и это все же ночная рубашка. Мечты, мечты. Что здесь происходит? В комнату ворвался мужчина средних лет в туго застёгнутом на все пуговицы костюме тройки. Ухватив за руку, он оттащил меня подальше от окна, раздражённо приговаривая: "Вот так всегда, ни на минуту тебя оставить нельзя, обязательно во что-то влипнешь. Какая ещё учёба тебе? Дома сиди, детей рожай и нянек побольше найми, сама ведь не справишься". Выдав этот ценный совет папенька Элис И впрямь, напоминавший внешне моего, так что проблем с идентификацией не возникло, вывелк меня в коридор и изычно потребовал прислать мастера-стекольщика. Как я поняла, заняться этим должны были слуги. Ну что ж, девочка из обеспеченной семьи уже хорошо, не придётся прилокать экономить, а то, услышав про жениха, я всякой начала думать, вроде брака за долги или проданной за хороший выкуп невесты. Нет, похоже, дела учат и Тиннер, и без того неплохо идут. Вокруг немедленно поднялась суета. Откуда-то приволокли короткие доски, гвозди и молотки, временная замена стеклу, чтобы комнату совсем уж не занесло. Пока два дюжих лакея забивали окно, а три горничных, мешая друг другу, счищали снег с постели и выжимали мою одежду, снега налетела порядочно, промокла совершенно все. Я успела оглядеться в коридоре. Признаков скорого разорения вроде бы незаметно: картины на стенах, вазы с сухими цветами, настольные и напольные светильники дорогие. Мне пора на работу, сухо сообщил папинко подошедшей супруге. Проследи, чтобы всё просушили до отъезда, Элис может поспать и в гостевой. Ах, дама заглянула в пострадавшую комнату, приложила руки к щекам и знакомо округлила рот в ужасе. от сходства с моими собственными родителями и в то же время понимание, что того вовсе не они, а их двойники из параллельной реальности, меня пробрала дрожь. Особенно похож был местный отец, если моего побрить, оставив шикарные усищи, и заставить отрастить шевелюру до плеч, а после туго завязать её в хвост, ну и лет 10 ещё сбавить, вылитый мой папаша. Только вот рук таких ухоженных у него никогда не было. Всюди дезинфекция выжигает. Он борется с сухостью как может, но не спасает ни один крем, только отпуск, которого у детского нейрохирурга по определению почти не бывает. Его жена имела куда меньше сходства с моей родительницей, отчасти из-за инъекций, которыми мама увлеклась на склоне лет и которых здесь тоже ещё не изобрели, а отчасти из-за цвета волос, опять же, природного шатен listва. Я-то уже и забыть успела, от кого из родителей унаследовала свою тёмную гриву. Помимо воли я заулыбалась. Даже интересно будет пообщаться с копиями моих предков, помоложе оригиналов. Или же Элис была права, и это мы копии. Ох, лучше о таком вовсе не задумываться. Тем временем маменька закончила бессвязно прочитать и воскликнула с ужасом: "Элис, твои наряды Они без вас вратны и испорчены. О, какой ужас, отозвалась я эхом, с трудом скрывая злорадство. Если там все такие, как этот блохон, то туда им и мы дорога. Отец покосился на меня с подозрением, но в женские дела лест не стал, а как и обещал, развернулся и ушёл. Тебе срочно нужно к модистке, у тебя ничего нет в дорогу, даже белья. Это просто кошмар, всё мокрое, просохнуть до завтра точно не успеет. «А у тебя с утра дирижабль», — по-деловому сообщила дама, резко успокаиваясь. «Ну, как я и думала, в отсутствии мужа играть безмозглую истеричку смысла нет». На поверхность тут же вылезла мать семейства и рачительная хозяйка. «Либби, остаёшься за главную». «Да, Мифру», — пискнула одна из горничных, возгордившись от оказанного доверия, и тут же принялась командовать товарками. Интересно. Мефру это имя или формальное обращение? Пойдём же, Элис, не будем терять времени. Недолго думая, поторопила меня матушка серией тычков по ниже спины. Шубка твоя внизу? Поедешь в домашнем платье, ничего с тобой не случится. Ага, значит, это не ночнушка. Приняла я к сведению. Женщина на меня странно покосилась, но переспрашивать не стала. Только я вся мокрая, я же простужусь. Матушка отступила подальше и только тогда разглядела расползающиеся по моей груди и животу пятна от снега. Падение в сугроб даром не прошло. Дама вновь всплеснула руками. Какая же ты неловкая, Элис, а ещё утверждаешь, что можешь сама о себе позаботиться. Пойдём, переоденем тебя. Вот как раз переодеться сама я вполне в состоянии, огрызнулась я. Стресс Притуплённый был и стремительный развивающимися событиями наконец-то меня догнал, и в теле поселилась мелкая противная дрожь. Холод этомов способствовал, тряпка на мне пропиталась ледяной водой и неприятно липла к коже. Найти бы только во что. Думаю, мои вещи тебе подойдут. Она охватила меня за руку и потащила по коридору. Я послушно позволила себя проводить, ведь Элис рассказывала мне лишь об основных событиях своей жизни и проблемах, и совершенно точно не рисовала план родного дома. Придётся запоминать на ходу. Комнаты родителей Элис были попросторнее и состояли из пяти частей: небольшого помещения с диванчиками и столиком для чаепитий, общей гардеробной и двух спален, соединённых ею. Ванная тоже была общей, с двумя дверями на противоположных сторонах. Мужские вещи скромно заняли одну секцию и висели там свободно, не стесняя соседей. Я насчитала костюмов 10 от силы. Зато женские шмотки буквально вываливались изо всех щелей, причём выглядели они далеко не так простенько и мешкообразно, как то, что на мне. Кажется, мать семейства излишне сильно печётся о благообразности дочери, а о себе совершенно не думает, непорядок. Ожидая, пока мне найдут что-нибудь подходящее, я стянула мокрую тряпку и проверила нижнее бельё. Оно вроде бы не пострадало, но выглядело, конечно, пожалуй, моя прабабушка, будь она жива, надела бы такое с радостью в старости. Удобное, практичное, невнятного серого цвета, без всяких излишеств. М-да. Вот. Это тебе подойдёт. Надеюсь. Не слишком уверенно сказала маменька, прикладывая ко мне одну из самых свободных платьев и неодобрительно поглядывая на мою грудь. "Располнела ты что-то, Элис. Нужно тебе следить за питанием". Учитывая, что в спортзале я бывала 3жды в неделю минимум и постоянно работала на камеру, а она внешне прибавляет килограмм 5-6, при этом очень даже на записях себе нравилась, инсинуация показалась мне излишней. Оригинал так и вовсе производил впечатление тощенькой при знакомстве. Похожа заботливую матушку смущает наличие у дочери содержимого декольте, разумеется, процидила я, не собираясь в своём питании менять ровным счётом ничего. Благодарил за совет. Отобрав платье, я вытолкнула родительницу из ванной и вцепилась в край раковины, чтобы удержаться на ногах. Осознание, что всё это на самом деле накатило оглушающей волной я в другом мире с чужими людьми отдалённо напоминающими моих родителей перед которыми придётся притворяться, что я их дочь со странным заданием выполнить пожелание своего двойника какое мне вообще дело до его желаний почему я за что резко втянув воздух носом я плавно выпустил его через рот с присвистом Вот только истерики мне не хватало. Ну, чудо. Ну, настоящий Дед Мороз. Не дед. Пофиг, прорвёмся. С жениха сплавим подальше. Маменьку с папенькой впечатлим самостоятельностью и приспособляемостью. Чем раньше, тем лучше. И обратно в свой уютный привычный мирок, где уже всем всё доказано. Изобретена краска для волос и самолёты вместо дирижаблей. Ой, мамочки. «Дирижабль, есть своя прелесть в том, что тебя считают в семье дурочкой», — решила я, закутываясь в меха по самые уши и садясь вслед за матушкой в ретро-авто. «Ну, для меня ретро, естественно, а здесь — пик высоких технологий». Никому не приходит в голову, что эта самая дурочка может задумать нечто хитроумное. Город меня, признаться, впечатлил. Он не изобиловал высотками, Максимум 5-6 этажей в спальных районах, а в основном небольшие домики на одну семью, зато со своим уютным полисадничком и зачастую лавочкой под окном, занесённой плотными сугробами. Там, где жили дети вместо ровного хрусткого покрова, красовались кривые снеговики, чисто, снег под ногами почти белый, никакой привычной жидковатой слякоти. и некая солидность, достоинство и надёжность чувствовались в каждом камне улиц. Снежный потоп в спальне случился как нельзя кстати. Я поняла этот непреложный факт, критически оглядывая салон, в который меня притащила мифру Тиннер. Как выяснилось, таки это обращение. Всем дамам здесь говорили это странное слово, а мужчины назывались «даир». На манекенах в общем зале было выставлено множество интереснейших моделей платьев: открытых, приталенных, расшитых пайетками и стразами для вечера, с завлекательным вырезом и кружевом для дня. Матушка же, едва переступив порог, принялась отбирать для меня нечто мешкообразное, снова. И что же, позволить ей вновь забить мой гардероб не пойми чем? Ну уж нет. На моё счастье, мороз хоть меня и переодел, а украшение трогать не стал. Провернуть задуманный фокус с чужими вещами я бы не решилась, а со своими, пожалуйста. Потом с трессу сели с полной стоимостью, разумеется. Я стянула одно из колец и тайком сунула суетлившейся рядом модистке. Она округлила глаза, непонимающе уставившись на меня. Я изобразила пантомиму, указывая то на мифрутинэр, то на дверь. перемежая это подметающими движениями ладонями. Наконец-то дошли дошло. Мифруцийнер, а вы уже ознакомились с нашей новой коллекцией, пропела она будто бы ни взначай. Там потрясающие модели как раз для дамы со стройной фигурой. Матушка Зар делась, ведясь на лесть, и последовала за помощницей модистки почти безропотно. Только на пороге обернулась и сделала страшные глаза. Очевидно, это должно было означать ни в коем случае ничего недостойного и непристойного. Ага, конечно. Значит так, мне вон те брючки, три пары разных цветов, начиная с места в карьер, понимая, что выторговала себе минуты две-три от силы. Два платья на выход. Что-нибудь тёплое на ваш вкус. Не матушкин ради всего сущего. Свитера. Я у вас там видела на полках, пушистенький в полосочку. Да. Последний писк моды поддакнула слегка ошарашенная моим напором модистка. Если мы здесь за всегда ты, то я сейчас радикально выбиваю все собраза, но ехать к тётке в глушь в Балахонах я не собираюсь. Возможно, чтобы отпугнуть жениха, пара тройка бы и пригодилась. И парочку этих вот мешков сверху добавьте, чтобы матушка сразу не распознала подмены. Заговорщическим шёпотом добавила я Слыши преближающийся голос Мифрутинер. Мадистка понятливо кивнула и приняла самый скучающий вид из всех возможных. Матушка вернулась в зал, с подозрением оглядела нас и принялась оформлять заказ. Надеюсь, они не сообразят не упаковывать двойной объём одежды. Получится довольно-таки разорительно. Впрочем, если судить по количеству пакетов, мадистка всё поняла правильно. И насчитывать лишнего постоянным клиентам не стало. А что покупки разнятся с заказом, так если что, она не виновата, всё бунтующая дочка. Наши приобретения обещали прислать позже. Некоторым вещам требовалась подгонка под мои габариты. Мы отправились дальше. Долго гулять мне не позволяла тонкая одежда, полупрозрачные чулки совершенно не защищали ноги, не говоря уже о тонюсеньком платье. Интересно, как я должна буду по их мнению жить у тёти, засесть в доме и не выходить до весны? Что-то подсказывает, что именно так. Мода в этом мире мне не слишком понравилась, кроме шубок. Те были высший класс. Всё остальное же было рассчитано на плоских, дев, без определённых изгибов. Вот миссис, как её, Мифрутинер, этим стандартам вполне соответствовала, а у меня Оследовательно и у Элис имелись и изгибы, и округлости, причём в некоторых местах весьма выдающиеся, так что в берёвой и заходило со смесью ужаса и предвкушения. Ужаса, потому что представляла, что на меня захотят напялить, а предвкушения ну какая женщина не любит копаться в кружевах. Тут уж я матушку не разочаровала. Бросилась с ходу к самым толстым вязаным подштаникам, требовательно выставив палец, берём. Там же холодно, правда, матушка? Мифрути нор чуть не прослезилась от ответственности кровиночки. Я добил её метким выбором не менее тёплых носков и вязаного белья, которое предполагалось носить поверх обычного, и пока она отвлеклась, быстро добросила в общую кучу дюжину фривольных комплектов. Что там за жених, я не знаю, но исходя из моего опыта, На невинную нетронутую деву мужики обычно клюют, а от прожжённых хищниц млеют, но не женятся. Так что, если убедительно сыграть развратницу, пожалуй, и других претендентов для наглядности искать не придётся, сам сбежит. Так что я запаслась на всякий случай сразу, пока есть такая возможность. Весна, она быстро наступит. Жених может нагрянуть в любой момент, нужно быть готовой к обороне.